Глава четвертая «У нас осталось провизии всего лишь на пять дней», — угрюмо сказал Рюммель, входя утром в кают-компанию. Профессор поднял глаза, оторвавшись от книги, снял очки, и взгляд его принял смешное детское выражение. «Пять дней?» — переспросил он. «Через четыре дня я рассчитываю окончить свою работу». — Разрешите спросить, уважаемый коллега! — ироническим тоном сказал Рюмель. — В каком журнале поместите вы свой труд? Профессор улыбнулся с печальной улыбкой. бранд принужденно рассмеялся. «Да — Да-да, — задумчиво произнес Холд. — Мы можем улыбаться и острить еще пять дней. Сегодня вторник. До воскресенья у нас есть пища. — А там? — Дальше. — Дальше, — медленно протянул бранд Мы не будем улыбаться. — Нас вообще не будет, — процедил капитан. — Господин профессор, — обратился он к Зеллеру, — что говорит наука о голоде? Я хотел спросить, сколько дней может прожить человек без пищи? Мне помнится, в юности я читал про опыт одного француза, который месяц ничего не ел. Насколько я помню, он не умер. «Да, я слышал об этом факте», — ответил профессор. «Француз проделал опыт с научной целью и под наблюдением доктора. Он лежал в особом помещении неподвижно на кровати. Я не помню точно, какая температура была в комнате» и что это было за помещение. Знаю только, что врач ежедневно наблюдал за пульсом, сердцем и желудком французом. Да, он выжил. — Нам четверым предстоит проделать подобный опыт, — зловещим голосом сказал капитан. — Перестаньте, Холт! — раздраженно крикнул Рюмель. — Молчите! — Вы хотите запретить говорить о близкой смерти? «Приговоренным к ней? Это смешно!» Холт повысил голос и продолжал. «Вы больше всех боитесь этой смерти. По целым дням вы не находите себе покоя. Это глупая и ненужная беготня с ружьем по льдинам. О выражении ваших глаз... О, я прекрасно вижу, вы боитесь, Рюммель. И вы также, профессор». Вы напрасно хотите отогнать страшную мысль своими ненужными теперь научными трудами, так же, как Брандт, который с утра до вечера читает жалкие книжонки. Вы сами постоянно читаете Библию. Ядовито отпарировал Брандт и, хлопнув дверью, вышел из кают компании. У четырех приговоренных к смерти началась по отношению друг к другу глухая вражда. С каждым днем менялась их психология, и все четверо становились раздражительными, начинали ненавидеть один другого, вступали в нелепые споры и придирались ко всяким мелочам. Как символы проклятия, как образы смерти, странные, сверкающие ледяные горы давили маленькую шхуну. Появились зловещие трещины На ее бортах были сломаны руль и нос, и лишь на высокой, забывшей о парусах мачте, трепался разорванный норвежский флаг. И этот флаг был таким же смешным и жалким воспоминанием о далекой культуре, как книги, приборы и инструменты в каютах профессора и двух приват-доцентов.